Глава пятнадцатая Но разговор начал не капитан, а тот, кто еще меньше пала, понимал в происходящем. «Что это за хрень была?» — возмутился хитрец. «Где я вообще? Что за дурдом?» «На базе, в бункере», — невозмутимо констатировал Черный. «И что мы тут делаем после всего произошедшего?» Сухо, но с очень нехорошим оттенком поинтересовался холод. «Брось!» – отмахнулся черный. «Ты же сам чувствуешь, что нельзя даже вставать со стула, правильно?» Холод нехотя кивнул и огляделся по сторонам. Вроде ничего особенного, но на потолке камера. За ними наблюдают и просто так не выпустят. И не поймешь, что еще за сюрпризы под этими креслами. или вон в тех решеточках для вентиляции. — И что нам инкриминируют? — подал голос Тропов с легким сарказмом. — Измену родине? — Ничего, — мотнул головой капитан. — Вы здесь с другой целью. Я по-прежнему ваш прямой командир, и пришел сюда выдать указания и обговорить задачи. Пал от неожиданности потер шею. Очень непривычно не ощущать тяжесть ошейника. «За это не переживай», – понял его Черный. «Операция будет долгой и под прикрытием, потому вам в организм внедрили капсулы с ядом. Оболочка выдержит месяц, потом выпустит в организм очень неприятную штуку. Устанавливали ее наши знахари и хирурги с высококлассным оборудованием. Так что найти и вырезать очень непросто». «Я бы не советовал проделывать это самостоятельно». «Что за задание?» Холод, как всегда, в своем репертуаре. «Все просто». Капитан снова полез в карман и достал три кругляша на шнурках. «Нужно найти лису и передать ей хотя бы один из этих медальонов». «И все?» Скептично фыркнул Холод. «Это улей! Где искать эту психованную дуру?» И чего бы ей нам верить, мы внешники. Вы не внешники, а случайные против своей воли попавшие в улей люди. Чувствуете разницу? Про нас знают, потому ментаты ищут наших разведчиков. Однако они не всемогущи, и если говорить только часть правды, их можно обмануть. Они задают каверзные вопросы, но вам будет легко выкрутиться. Мы с вами заключим договор. Ваша свобода в обмен на выполнение цели. Юристы уже подготовили хитрый документ, который позволит вам отбрехаться от любой проверки, если не станете тупить. Но почему мы? Озадаченно спросил Пал. Вы трое хотите свободы и еще не успели оценить все прелести Улья. Неволя вам кажется хуже жизни за стенами базы. ошейник вы воспринимаете как рабское ярмо. это и поможет вам отстраниться от нас и наших дел но это долбаный улей возразил холод как нам найти ее в этом бардаке она уже могла сдохнуть раз десять не совсем неделю назад лас вегас взяли штурмом эти ребята чертный позвенел медальонами борман сбежал Ромул, похоже, тоже. Лиса была с ними и сейчас направляется в Центроград. Именно там твердыня светляков. Доберетесь до Центрограда и найдете лису или ее след. Но думаю, они там задержатся. Те черно-белые, которых вы заметили на границе с удавкой – зебры. Еще одни внешники. В их мире Вторая мировая несколько затянулась. И не прекратилось после ядерных бомбардировок. Перепуганное человечество после 20 лет ужаса объединилось вокруг новой церкви. Там сейчас модернизированная версия темных веков. И раз в пару лет они устраивают в Стиксе фестиваль. Святой крестовый поход и все такое прочее. Но раньше у них не было таких технологий. Потому сейчас Центроград станет основной опорной точкой сталкеров. «Остальные стабы не выстоят против такой армии». «Все равно», — засомневался Тропов. «Это как-то непрофессионально, что ли? Мы, конечно, не пехота, но неужели у вас нет нормальных спецов, знакомых с условиями Улья?» «Те ребята, что меня пинали, выглядели серьезно», — зло хохотнул Холод. «Ну я вроде кому-то шею сломал, да? Спецы есть», — усмехнулся Черный. Но со светляками им не сравниться. Те настоящие монстры в этом плане, так что у вас больше шансов. Ты что-то не договариваешь, прищурился холод. Ты про секретность слышал приподнял бровь капитан. Я много чего не договариваю, но это вам знать и не обязательно. Мы вам нужны, встрял в разговор до этого молчавший и ничего не понимающий хитрец. И это задание очень важное, а информация очень серьезная подспорье. Кто такие эти светляки и почему у нас есть шансы? Я лично хочу понять, на что подписываюсь, иначе зависну в первом же стабе и буду кутить весь месяц, если перспективы еще хуже. Месяц хорошей жизни лучше, чем неделя блужданий с летальным концом. Согласен? Все дело в паладине. Немного подумав, уступил Черный. Никто не знает, что такое улей, дары и прочее. Но собирают информацию многие, а потом стараются ее использовать. В этом злом мире легче всего выживать моральным уродом. Тем, кто стреляет в спину и легко предает. И похоже, улью это не сильно нравится. Потому есть определенная категория людей, которым он помогает. Попав в очередную задницу, они постоянно находят из нее выход. Самыми невероятными способами. Их называют белыми. Лиса одна из них. Нашим знахарям далеко до Ромула, так что они этого не видят. Но словам старика можно верить. Наверняка потому вы и договорились. И именно потому сможете достигнуть цели. «А кто такие светляки?» заинтересовался Тропов. В этом мире хватает различных организаций и религиозных сект. Это одна из таких. Состоит исключительно из белых старожилов. Они давно зовут лесу к себе. Скорее всего, и тебя, Пал, позовут. Кстати, это еще одна гарантия. Среди светляков много крутых ребят с интересными способностями. Они смогут удалить капсулу с ядом. Нас это вполне устроит. «Эти диски предназначены им, но их должна увидеть и леса». «Диски?» Артем протянул руку и подхватил медальон. Тот казался монолитным, с одной стороны шершавым, с другом выгравированы три скрещенных рукояти меча остриями наружу. Этокий значок Мерседеса из клинков. «Да, это диски. Правда, не компьютерные. Сделаны из золота и потому даже в черноте будут держаться долго». Лиса знает, что с этим делать. Ну, и еще одно. Продолжил капитан, когда все разобрали свои медальоны. Пал, ты командир этого отряда и наш должник. Улей присваивает белый статус не просто так, а на тебя мы потратили три красных жемчужины, а это очень много по местным меркам. Чего? Не понял претензии Пал. Того, ухмыльнулся Черный. хочешь сохранить статус белого придется учитывать наши интересы иначе поймаешь ответку улья и что это дает жемчужины в смысле чего это я невольно в долги влез вы прошли курс экспресс накачки это так называется избиение толпой приподнял бровь в холод да ехидно ощерился черный но это не просто избиение Вас возили по разным кластерам и при этом выматывали до последнего. После того, как вы отрубались, вас накачивали живчиком, стимуляторами и амфетаминами. Плюс работали знахари. Уже спустя час вы воскресали бодрячком и все продолжалось по-новому. Это несколько жестоко, зато действенно. Сейчас даже под сканом знахаря вы выглядите относительно опытными сталкерами. «Не менее трех месяцев жизни в условиях Востока». «Но опыта у нас нет», — поморщился Пал. «И многих знаний». «Отнюдь», — возразил Черный. «Об этом мы тоже позаботились. Вас ведь не только били». Пал тут же вспомнил редкие моменты интимного характера и, видимо, покраснел, потому как Черный довольно осклабился. «Ага», — продолжил капитан. Как вы понимаете, все на базе получают дары, пусть и не могут их толком развивать. Без гороха и путешествий по улью это сделать трудно. Мы отлавливаем и возвышаем полезных или отстреливаем опасных. Ментаты и знахари не сидят без дела. Девушки – не исключение. Пока вы были в состоянии аффекта, они смогли вам многое надиктовать и закрепить. «Не пугайтесь, если в определенной ситуации вдруг всплывет странное знание. Особенно это касается холода». «Я тут при чем буркнул Тимур. «Я просто трахнул пару красоток и свернул шею паре неприятных мне типов. Повезло им, что не наоборот». «Ты интуит. Точнее, это твой дар. Полезная штука, но очень скользкая. Как и все пассивки». «Такой дар работает всегда, но заряд у него все же есть. Ты можешь ощущать опасность или злой взгляд. Однако в разное время и на разных расстояниях. Все зависит от общего состояния и споровой насыщенности». «Полезная штука!» — согласился Холод. «А я?» — спросил хитрец, пытаясь встать с кресла. «Получилось у него, впрочем, не сильно хорошо». и он снова рухнул задницей на кресло. «Ты самый слабый в тройке», – констатировал Черный. «Твое состояние не позволило скормить тебе жемчуг, но реген повысило. Скорее всего, ты очень быстро залечишься, если ранение не смертельно. Но это не точно. Дар слишком слаб. Еще и знахарь не смог понять его суть. Могут быть побочные эффекты, как положительные, так и отрицательные». «Меня ты приберег напоследок», — поморщился Пал. «Ну, тебе улей благоволит», — не стал отрицать капитан. «Ты у нас призрак, очень редкий класс, и это еще не все возможности. Ты снова почти на пике, скоро откроется второй дар, как его получить, знаешь сам». «А что делает первый?» «Ты становишься бесплотным и неуязвимым на несколько секунд». Наши яйцеголовые считают, что это как-то связано с физикой вакуума. Типа между ядром и электронными атома есть вакуум, и это расстояние намного больше диаметра самих частиц. То есть все вокруг довольно эфемерное и связано лишь определенными силами. Ты каким-то образом можешь ослаблять эти связи и проходить через стены или пропускать пули сквозь себя. А еще улей защищает носителей даров от них же. Так что если выйдешь в стабильное состояние в твердом теле, оно получит очень мощный взрывной импульс, что ты и проделал, застряв в дверях камеры. Больше так не делай, потому что последствия уже ранят серьезно. Ты едва себя шарапнелью из стальных капель не убил. От этого улей тебя уже не защитит. Это что? Он может материализоваться прямо в элитнике и взорвать его к чертям. опешил Холод, который тут же придумал, как использовать дар для убийства. Я бы не советовал проводить такие эксперименты. Серьезным тоном ответил Черный. Время нахождения в состоянии бесплотности зависит от среды вокруг. Чем она плотнее, тем быстрее расходуется заряд. Если элитника не разорвет... то обратная ударная волна уже размажет Пала. К тому же у элиты много неприятных контрмер против людей и их оружия. И чем старше элитник, тем больше у них таких умений. «Плохо!» — наигранно погрустнел Холод. «Из пала вышел бы отличный Брандер. Он так любит бросаться на баррикады и спасать принцесс, что без этого умения никак не обойтись». «Задачу я понял», – не обратил внимания на подколку тропов. «Но зачем нам хит? Он еле ходит. Ему бы по уму отлежаться нужно, а не в бой идти. Как вы вообще ему ногу отрастили? Да и холоду ладонь!» «Тут нет проблем», – обыденно ответил капитан. «У нас мощная хирургическая база. Взяли добровольцев из пехоты и произвели трансплантацию конечностей». Это уже и для большой земли не столь уж невозможная операция, а в условиях улья плевое дело. Коновалы в штабах такое не потянут, но с нашими мощностями хит через месяц забудет, какие конечности у него не родные. Добровольцев, не поверил Артем, они сами согласились. А чего ты ждал? почти натурально удивился черный. повышение статуса, оплаченные процедуры и отпуск. А ведь ноги-руки отрастут. Временное неудобство, но хорошо оплаченное. Нам еще и выбирать пришлось из желающих. За забором базы муры такое практикуют повсеместно, но без уточнения желания носителей. Правда, и вырезают кое-что иное. И все же хитрец пока не в том состоянии, чтобы выходить в такие рейды. — не согласился Артем. — Зачем нам его тащить с собой? Или даже идти командой? Холод лично мне не слишком нравится. — А я тебе не девка, чтобы нравиться, — осклабился Тимур. — Впрочем, мне насрать, что ты там чувствуешь по отношению ко мне. Я уже сказал, что пойду за тобой, потому что это выгодно. Теперь вдвойне выгодно, Снежок. Тут прав холод. Невозмутимо продолжил Черный. «Вы дополняете друг друга. Тебе разве не пригодится пассивный сенс, который чует опасность? Еще и профи-киллер с железными нервами. То, что ты белый, еще не значит, что улей тебе задницу на каждом зигзаге заносить станет. А силы хитреца не в умении стрелять. Я ведь не зря его так окрестил. Это тот уж...» «Что на сковородке гарнир сожрет и тебя укусит?» «Сам, если захочет, расскажет, за что попал сюда». «И что теперь? Мы выйдем за двери, и вы нас отпустите?» «Спросил Пал». «Ну что ты?» — улыбнулся капитан. «Мы же не звери. Сейчас вас проводят в апартаменты и пару дней дадут отдохнуть». «Хорошо отдохнуть. Прямо как на курорте». Алкоголь, хорошая кухня и девочки гарантированы. Сауна, солярий и спа. Короче, ол инклюзив. «Сейчас не до шуток», – буркнул Тропов. «Я серьезно». «Я тоже. Отдых после экспресс-накачки вам не повредит. Заодно проработаете план, полистаете мануалы, определитесь с ролями в группе. А главное, свыкнитесь с легендой». А еще над вами поработают медики и знахари. Я хочу, чтобы вы поняли, это задание очень важное, и в вас уже вложили огромные средства. Пара дней курорта – это сущие мелочи, потому отнеситесь к этому серьезно. А теперь свободны. Разрешаю выполнять.